Мой путеводитель, однако, сообщил мне, что обычная дорога из горной страны на юг шла на так называемый Фрусский брод, где можно было перебраться через эту глубокую полноводную реку и воздать ей подобающую дань почтения. Переправа там всегда была затруднительна, а по большей части и вовсе невозможна. Ниже Фрусского брода не было никакой переправы вплоть до Стерлингского моста, так что форт образуют как бы линию обороны между Верхней и Нижней Шотландией от своих истоков и почти до самого Фрита, узкого залива, где река впадает в океан. Последующие события, которым мы стали свидетелями, привели мне на память брошенное мистером Джарви крылатое слово «Форт Узда на Дикого Горца». Проехав после моста еще с полмили, мы остановились у ворот постоялого двора, где предполагали провести вечер то была лачуга не лучше или даже хуже той, где мы обедали. Но в маленьких окнах ее горел свет, из горницы доносились голоса, и все обещало ужин и ночлег, к чему мы были далеко неравнодушны. Эндрю первый заметил, что на пороге при открытой двери лежит очищенная от коры ивовая ветка. Он отшатнулся и посоветовал нам не входить. «Уж, наверное, — заметил Эндрю, — кто-нибудь из их вождей или важных лэрдов «Хлещет здесь Асквибо и не желает, чтобы его беспокоили. Если мы ввалимся незваными гостями, нам продырявят башку, чтобы научить вежливости, или, что столь же вероятно, всадят нам кинжал в живот». Я поглядел на мистера Джарви, и тот подтвердил шепотом, что раз в год и кукушка прокукует не впустую. Заслышав топот конских копыт, из корчмы и соседних хибарок, Высыпали между тем полуголые ребятишки и уставились на нас во все глаза. Никто с нами не здоровался, никто не предлагал взять наших лошадей, когда мы спешились, и на все наши расспросы мы могли добиться в ответ только беспомощного Ганиэль Сассенах. Бейли, однако, как опытный человек, нашел способ заставить их говорить по-английски. «А если я дам тебе Бобби?» — сказал он мальчугану лет десяти, кутавшемуся в лоскут из трепанного пледа. «Ты будешь тогда понимать по-английски?» «Эхе, -э, тогда буду», отвечал Пострел на очень приличном английском языке. «Так пойди и скажи своей матери, милый, что приехали два сассенахских джентльмена и хотят с ней поговорить». Между тем появилась и хозяйка с пылающей еловой лучиной в руке. От смолы, пропитывающей такого рода факелы, обычно их добывают на торфяных болотах, они горят искристо и ярко, так что горцы часто пользуются ими взамен свечей. Факел осветил хмурое и встревоженное лицо женщины, бледной, худой и довольно рослой, в грязном, рваном платье, которое даже вместе с пледом или клетчатой шалью с трудом могло отвечать требованиям приличия и уж никак не согревало. Черные волосы женщины, выбивавшиеся из-под чепца нечесанными прядями и странный, растерянный взгляд, который она на нас остановила, все это вызвало в уме представление о ведьме, потревоженной при свершении бесовских обрядов. Она наотрез отказалась впустить нас в дом. Мы взволнованно спорили, ссылались на дальность пути, на состояние наших лошадей, на тот неоспоримый факт, что мы не найдем ночлега ближе, чем в Калландере, а до него, по словам Бейли, оставалось семь шотландских миль. Сколько это составляет в переводе на английскую меру, я никогда не мог в точности узнать, но, думаю, надо считать приблизительно вдвое. Упрямая хозяйка с пренебрежением отклонила наше требование. «Лучше проехать дальше, чем худо заночевать», — сказала нам она, изъясняясь на нижне-шотландском наречии, так как была родом из Леннокса. Ее дом занят постояльцами, которым не понравится, если их потревожат посторонние. Она и сама не знает, что они за люди и кого они ждут к себе, как будто красные куртки из гарнизона. Последние слова она проговорила шепотом и очень выразительно. «Погода превосходная», — продолжала она, — «ночевка на вольном воздухе охладит вашу кровь. Вы можете лечь, не раздеваясь, как спят многие джентльмены в походе. В кустах, если выбрать хорошее местечко, право не так уж сыро, а лошадей можно выгнать на гору, никто вас за это не попрекнет». «Послушайте, добрая женщина», — сказал я, пока Бейли вздыхала, не зная, на что решиться. С тех пор, как мы обедали, прошло шесть часов, и за это время у нас не было во рту ни росинки. Я просто умираю с голоду, и мне вовсе не по вкусу ночевать, не поужинов в здешних ваших горах. Я непременно должен войти в дом. Извинитесь, как можете, перед вашими гостями, и скажите, что к ним прибавится еще два-три путника. Эндрю, проводите лошадей в стойло».